Глава 47. Итак, мы готовы к собранию, произнес Колтон. Он развалился в одном из старинных кресел. Их вынесли из дома в теплый тихий вечер. Учитывая ту невероятную роскошь, в которой он жил, Лора понять не могла, почему он постоянно болтается здесь. Впрочем, нет, она понимала, у Колтона был роман с ее братом. Но если бы она сама жила в таком прекрасном месте, как скала, она бы его не покидала. Финтон сидел на подлокотнике кресла Колтона, время от времени прислоняясь к своему другу. Он являл собой картину абсолютного счастья. Сипели пиво, и Флора целый день, разбиравшаяся с делами маслодельни магазина, наслаждалась вечером, который тянулся до самого рассвета, в итоге сливаясь с ним. Агат сидел на земле, дергая за ремешки сверхдорогих сандалий Колтона, кожаных от гуча. Он их снял и бросил рядом. Как вообще кто-то мог явиться на ферму в сандалиях и не перепачкать их? Это оставалось за пределами понимания Флоры. Может быть, он каждый день надевает новую пару? Агат воткнула в одну из сандалий несколько прутиков и пыталась уже пустить ее в водосброс в качестве кораблика. Лора хотела было привлечь к этому внимание Колтона, но вечер был таким спокойным, им всем нужно было расслабиться, да и в любом случае помешать Колтону говорить было труднее, чем помешать малышке. «Ты можешь перед собранием отправить всем членам совета по хорошему пирогу?» «Ежевика как раз созревает, а пироги у тебя с ног сказал Колтон, «И добавь к ним сливок». «Вы имеете в виду прямую откровенную взятку?» — спросила Флора. «Ничего подобного, просто небольшой подарок важным персонам в знак уважения к старейшинам этого острова, которым наверняка уже не нравятся ветряки. Зато нравимся мы с тобой». я уверены что это не настроит их против вас еще сильнее усомнилась флора в особенности преподобного андерсона у него пунктик насчет неподкупности человеку который так заботится о своем животе следует послать огромный пирог Ну, впрочем как получится все равно они будут стоять на своем да ладно я уже нанял на работу половину города и всего ты прошу что пару сотен метров которые кстати «Легко будет оплатить из тех налогов, что мне придется заплатить за наем людей. Ты знаешь, что в вашей стране еще и полагается оплаченный отпуск по беременности и родам? Кто будет платить? Опять же я». «Ну да, мы же здесь все чокнутые». «Ладно, тебе ведь такой отпуск не понадобится». «Ой, перестаньте», — огрызнулась Флора. «Нет, я серьезно, что случилось с тем симпатичным парнем, который все время тебе звонил?» Флора вздохнула. Это было, мягко говоря, неловко, тем более, что ей казалось, что она наконец-то перестала быть центром сплетен Мура. На следующий день после исчезновения отца Флоры Чарли в последний раз заглянул в летнюю кухню. Его здоровенное тело закрыло собой весь дверной проем. Флора заглянула в его доброе лицо и голубые глаза и сразу разволновалась. Чарли не был тем жарким пламенем, что сразу обжигает и могло бы мгновенно зажечь саму Флору. «Нет!» Он тлел мягко, как угольки. С ним можно было находиться рядом, он был способен греть долгое время. Флора подошла к нему. «Тярлах». И тут она увидела нечто в его лице. А затем появился длинный хвост. Дети были разными, как догадывалась Флора, хотя их бледные истощенные лица выглядели одинаково. Они благоговейно прижимались носами и грязными ладошками к окнам розового дома. «Прости», — произнес Чарли. «За что?» — изумилась Флора. «Ты вроде собирался поговорить с Джен». «Поговорил». Чарли криво улыбнулся. «Она намерена заставить своего отца забрать деньги, ну, в общем. И тогда придется закрыть дело. Пропадает все, что мы создали. Ради чего трудились». Флора икнула, остро осознавая, что Айла и Иона изо всех сил делают вид, что не подслушивают, затаившись в кухне. «Да...» «Слишком дорого обошлось бы», — тихо сказала она. «Я понимаю, конечно». «Нет, не понимаешь», — грустно возразил Чарли, поднимая большущую руку и осторожно касаясь ее волос. «Понимаю». У Флоры сжалось горло. «Конечно, она того не стоила и знала это. Сколько раз ей нужно повторять один и тот же урок, чтобы она его запомнила? Она просто не нужна, недостаточно нужна». Чарли отчаянно встряхнул головой. «Нет», — повторил он, — «не понимаешь, я бы сделал это не раздумывая, начал бы все сначала». Голос его прервался. «Тогда почему ты...» «Потому что все это не имеет значения». «Если у тебя нет таких же чувств ко мне, какие есть к тебе у меня, а у тебя их нет». Флора, ошеломленная, густо покраснела. «Что?» «Но мы могли бы...» «Нет, Флора», — криво усмехнулся Чарли. «Я пытался, надеялся. Надеялся, что смогу понравиться тебе больше, чем он. Но в твоих глазах всегда остается кто-то другой. Ты не умеешь притворяться». «Ну и чушь!» — рассердилась Флора. «И Джен тоже мне говорила». «А, -а прекрасно, замечательный. Я рада, что она знает», — с горечью бросила Флора. Я тоже видел его в твоем доме. Но он же уехал, и это было просто... Она хотела сказать, что это ничего не значило, но не смогла. Не смогла сказать так. Это, возможно, ничего не значило для Джоэла, а для нее это значило все. «Ох, Флора!» — мягко произнес Чарли, заглядывая ей в лицо. «Лучше холодная постель, чем никакой постели». Флора лишь смотрела на него во все глаза. «Удачи тебе во всем!» — продолжил Чарли. а потом собрал свой отряд, чтобы увести прочь. «Погоди!» — крикнула Флора. «Погоди!» Она схватила большой поднос с печеньем, испеченным этим утром, и пересыпала все в пакет. «Вот», — протянула она пакет детям, — «возьмите. Желаю приятной прогулки по Муру». Дети в первое мгновение насторожившись, тут же столпились вокруг пакета, радостно болтая, а Чарли стоял в сторонке, провожая взглядом Флору, которая шла обратно в лавку. Иона и Айла стояли в глубине комнаты, перебирая пальцами фартуки. И хотя Флора была слишком погружена в себя, чтобы образить на них внимание, Айла шагнула вперед. «Эй, Флора!» «Да?» — откликнулась та, все еще пытаясь разобраться в том, что произошло. Даже если между ней и Чарли вспыхнула в какой-то момент искра. Теперь она погасла, и Флора не могла справиться с разочарованием, потому что Чарли был не таким, как она ожидала. Он в итоге оказался недостаточно смелым, не смог рискнуть. «Черт побери, черт побери!» «Мы с Ионой тут поговорили, и... ну...» «Я хочу сказать, мы подумали», — продолжила Иона. Ну, мы тут многому научились, как вести дело, как печь готовить, и... ну...» «Мы решили», — уточнила Айла, более храбро из них. «Если ты вдруг надумаешь остаться, ну, в общем, мы тоже останемся». Если ты захочешь вести это дело не только до конца лета. И Рорих Маклеут остается, дерзко заметила Иона. Это тут ни при чем, сердито бросила Айла. Очень даже при чем? Он уже получил работу у Колтона Роджерса, будет ухаживать за его садами, гордо сообщила Айла, чтобы поддерживать всю красоту. Что ж, это мило, ответила польщенная Флора. Но я. я должна вернуться в Лондон. «Но я могу поговорить с Финтоном насчет тебя. Да, ты, наверное, и сама сможешь совсем справиться». Девушки пришли в ужас, и Флора вспомнила, что они еще очень молоды. «То есть с небольшой помощью?» — уточнила она. «Ага», — кивнула Иона. «Если ты будешь нам помогать». «Я смогу, наверное, приезжать почаще», — неуверенно пробормотала Флора. «Все очень огорчатся, если розовый дом снова опустеет», — сказал Айла. «Да, пожалуй», — согласилась Флора. «Но девушки выжидающе смотрели на нее». «Я не могу», — сказала Флора. «Я живу в доме отца». «Ладно, давайте работать». Они продолжили разговор. «Лодка хороший, дядя Колт». «Дядя Колт», — одними губами повторила Флора, глядя на Инса. Тот лишь пожал плечами в ответ. Колтон посмотрел на свою забрызганную сандалию, плававшую в грязной воде. «О, отлично!» — сказал он. Но ну и в любом случае, если все до единого на море перестанут гореть желанием выудить у меня все до последнего цента, я буду чрезвычайно благодарен». «Однако вы могли бы дать многим кухням шанс показать, на что они способны», — сказала Флора. Колтон посмотрел на нее. «Но ты ведь отлично справляешься. А кто знает, что могут другие?» «Я не так уж хороша», — краснее возразила Флора. «И в половину не так хороша, как моя мать». «Дело не в этом», — ответил Култон. «Дело в умении организовывать и управлять, способности доводить дело до конца. Ты вникаешь во все как отличный юрист. Я могу положиться на тебя. Тебя хорошо воспитали». Все на несколько мгновений затихли, а Флоре показалось, что она вот-вот заплачет. Но, к счастью, Агат, гоняясь за уплывающей сандалией, споткнулась и шлепнула среди переполошившихся кур и тут же завизжала, дав Флоре возможность отвлечься. «А кто еще придет вечером в городок?» — спросил Колтон. Лора улыбнулась и вздохнула. «Придут все до единого», — ответила она, но тут же уточнила. «Почти все».